Голубые, честь которых он отстаивал, готовы были лишить его права участвовать в заезде. Префект притории Мизерин, один из наиболее влиятельных голубых, добился, чтобы Регулу дозволили еще раз испытать судьбу. Вот тогда Регул и решил сделать последнюю ставку. Ему нужна была победа любой ценой, Узнав, что за белых выступает новичок из Сицилии, он надеялся его обломать. Эта надежда не сбылась. Неарх проводил взглядом непрошенного гостя. Приход Регулу его сначала удивил и даже обрадовал. Он раньше не был знаком с возницей голубых, хотя и знал его в лицо. Мог ли он надеяться, что сам Регул пожалует к нему в конюшню? Предложение Регуло его возмутило, хотя другой, более искушенный возниться на его месте не отказался бы от пяти тысяч сестерций. Закрыв ворота конюшни, Няр подсыпал в ясли кормовой смеси. Он делал ее сам из ячменя, вики и бобовой соломы. От нее кони не жерели, сохраняя все те качества, какие необходимы беговой лошади. Услышав приближение хозяина, Огненный повернул голову. Ниарх невольно залюбовался своим коренным. У него был небольшой живот, но широкая и выпуклая грудь, суживающаяся к низу бедра. Прямые, ровные, обращенные слегка внутрь колени. Пышный хвост с вьющимися волосами. Ниарх провел ладонью по спине Огненного и ощутил приятную теплоту молодого и сильного тела. Никс жалобно взгвизнул. Нярк давно уже замечал, что собаки ревнивы. Псу тоже хотелось получить свою долю хозяйской ласки. Конечно, он не мог рассчитывать на ту же постоянную заботу, которой были окружены кони. Пища его была сытной, но однообразной. Но почему с тех пор, как они переехали в этот шумный город, хозяин ни разу не нашел времени его приласкать, как он это делал раньше? Он часто уходит, оставляя его в конюшне одного с лошадьми. Казалось, все эти мысли Ниарх прочел во влажных собачьих глазах. Нярх подошел к собаке и прижал к своему бедру кудлатую голову. — Что? — Скучаешь, брат? — сказал он, почесывая Никса между большими отвисшими ушами. — Нет, здесь раздолья. Четыре стены — Тебе бы на травке поваляться, в речку окунуться. Потерпи, дружок. Скоро Скирп приедет. Помнишь Скирпа, братца моего? Он гулять с тобой будет. Здесь тоже и луг, и река есть. Ньярк запер дверь конюшни на замок и медленно зашагал по направлению к форуму. Здесь у таверны меняла Арунция. Он должен встретить Скирпа. Его обещал привести в Рим знакомый скототорговец из Таврамени. Мальчик впервые в Риме. Он может заблудиться в лабиринте его улиц, затеряться в сутулке. Едва только Ниарх скрылся за поворотом улицы, конюшни, разболтанной походкой подошел человек. В руках его была небольшая лопатка, которую употребляют воины для устройства лагерей. Это был Регул. Он подергал ворота. Оттуда послышалось злобное ворчание. «Не лай, Никс!» — прошептал Регул. «Я принес тебе колбаски!» С этими словами он просунул в щель между воротами что-то тонкое и длинное. Собака замолчала. Заржали кони, и не слышно было, есть ли она колбасу или нет. Но так как она больше не ворчала, Регул решил, что колбаса съедена скоро колеешь злобно прошептал регул обогнув угол конюшни он подошел к той стене где стояли кони став на колени он стал рыть яму видимо он имел в этом деле сноровку так как лопатка мелькала в его руках вот уже яма имела в глубину не менее двух локтей регул отложил лопатку в сторону лег на живот и просунул в подкоп руку. Пальцы нащупали сено, и в тот же момент он отчаянно завопил. Собачьи зубы впились в его руку. Он с трудом вырвал ее, и что было силы, побежал прочь. Прошло немного времени после этого, и у ворот конюшни показался неарх с мальчиком лет двенадцати, одетым по-деревенски, в грубом плаще подпоясанном, с ароматным ремешком в широкополой войлочной шляпе.